Кира, они не отстают. Полицейские преследовали нас все агрессивнее. Я так и ощущала нарастающее раздражение стражей порядка. Живо чувствовалось, что они разглядели в машине двух блондинок и давали нам время одуматься и испугаться. Но мы оказались слишком непонятливыми и строптивыми и не реагировали, на их усиливающийся ор в рупор. «Не бзди, елы палы сейчас заедем во двор, обернемся и сделаем когти», — хохотала медоедка. Из меня вырвался нервный смех. «Я человек, я не могу оборачиваться». Но сейчас я была согласна, даже на добровольную сдачу полицейским. Моя душенька была довольна. «Ёлы-палы, а вот эта проблема!» — Ну что ж ты так? — Аленушка стукнула по баранке авто. — Вот так получилось. Меня почему-то разбирала на смех. — Хм, тогда стандартная схема не сработает. Будем импровизировать. Легкомысленно пожала плечами девушка, посмотрела в зеркало заднего вида и прибавила скорость, напрочь игнорируя желтый сигнал светофора. Еще одна машина преследования выскочила из-за поворота и оказалась проворнее первой. Сзади агрессивно заморгали фарами, заорали в рупор, приказывая остановиться. «Импровизация медоеда? Я уже боюсь. Я не такая бессмертная, как ты. Можешь обернуться. Пусть меня забирают», сказала я совершенно серьезно. «Я и так тебе благодарна». Вот заладила елы-палы. Аленке не понравились мои слова. Впервые она действительно разозлилась. «Не переживай, я свое у львиц отбивала, у гепарда добычу забирала, а уж тебя и подавно от неприятностей отобью. Со мной не пропадешь». Я была ей так благодарна. Вот уж не думала, что получу поддержку от этой маленькой, непобедимой оторвы. За полное ужаса лицо бывшего я тебе все прощу. Где бы мы сегодня не закончили, с улыбкой сказала я, уверенная, что нас сейчас поймают. Алёнушка повернулась ко мне с непередаваемо растроганным выражением лица и протянула «Подруженька, ёлы-палы, ну где же ты была? Мы просто созданы друг для друга». По уши в неприятностях я была и передразнила медоедку «Ёлы-палы». Еще один патруль выскочил впереди нас, перекрывая дорогу. Из-за его дерзкого хода Мы резко вошли в поворот по улочке с односторонним движением. На нас объявили перехват, заметила я, не чувствуя и капли испуга. Наверное, я дошла до той жизненной ситуации, когда почти все самое плохое со мной уже случилось. Не запугать. Аленка достала с заднего сиденья свой рюкзак, одновременно следя за дорогой, и кинула его мне на ноги. «Достань бомбочки серого цвета». «Сколько их там?» «Пять», — пересчитала я. «Пять». «Открой окно. Когда скажу кидать, швыряй на дорогу за нами. Тут как раз сейчас подходящая развилка будет. Оторвемся». «Давай», — крикнула вдруг Алена. Серый шар от соприкосновения с землей взорвался позади нас дымовой завесой. А «Вот это спецэффекты!» «Еще!» — крикнула девушка. И как раз вовремя. Капот полицейской машины как раз показался из тумана. В этот момент мы подъезжали к перекрестку, и Алена сказала, «Бомбу кидай налево, а мы свернем направо. Проведем этих недоумков». Что я и сделала. И тут же обернулась посмотреть, попадутся ли полицейские на обманку. «Одна свернула налево», — радостно воскликнула я. А потом потухше добавила. А вот второй патруль нас заметил. Бросай еще. Бросила. Осталась одна, предупредила я. Прибереги пока. Алена вошла в поворот, потом в еще один. Под сигналы и визг шин проехала на красный. Выжала педаль газа до упора. А потом с визгом тормозов припарковалась в освободившемся кармане у офиса. Нажала кнопку на приборной панели. И что-то зажужжало под капотом и сзади. Аленушка потянула на себя рычаг открытия багажника и выскочила из машины. «Выходи. Нужна помощь». Я открыла дверь и выбралась наружу. Быстро подошла к машине сзади и увидела, как номерные знаки меняются на другие. «Вот это да». В руках Алена уже держала огромные наклейки. «Это тебе. Лепи на правое крыло». Я развернула наклейку и зажмурилась от яркого огня рисунка. — У тебя все броско? — По-другому не умею, елы-палы. Тем более, чем ярче, тем менее подозрительно. — Приклеивай. У нас мало времени. Мы за минуту расклеили яркое пламя по обе стороны машины. И быстро сели внутрь. Медоедка уже ковырялась в невероятных запасах своего рюкзака. На мои колени полетел ярко-зеленый парик а следом коробка с каким-то огромным кольцом. Парик на голову, кольцо в нос, — скомандовала она. И это неприметно? И снова нервный смешок. Я не умею быть незаметной елы-палы, — пожала плечами Аленушка. Тем более в большом городе принято отводить от фриков уставший взгляд. А вот и главное закатывать или глаз. Она сунула мне упаковку с ярким плащом. Надевай быстрее, прямо на куртку. Я развернула красно-желтую накидку с броскими надписями. «Рекламное агентство», «Наружная реклама», «Сувенирная продукция», «Полиграфия». Я быстро надела наряд промоутера, собрала волосы под парик, кривенько и коса. ну да ладно. А потом с сомнением посмотрела на сережку. Это обязательно? Конечно, елы-палы, сразу на все четыре стороны рукой машут, как только увидят. «Так, мою одежду в рюкзак собери, его повесь на себя, отделениями вперед. Я в нем дорогу показывать буду». И тут девушка обернулась в медового барсука с отличительной широкой белой полосой, которая шла от головы и по всему телу. Я на несколько мгновений замерла, пытаясь смириться с существованием мира оборотней. Я же уже видела оборот песца. Что удивилась? «Привыкай». Я встряхнула головой и наскоро застегнула клипсу кольца на носу, поморщившись от неприятных ощущений. Запихнула одежду Алены в рюкзак и вытащила ключи из замка зажигания. Медоедка тем временем увенчала собой содержимое рюкзака, вытащив морду наружу. Где-то недалеко завизжала сирена. Надо спешить. Я выбралась из машины, натянула рюкзак отделениями вперед и постаралась не согнуться. Под весом медоедки. На вид не скажешь, что такая тяжелая. Охнула я, закрывая машину. Оглянулась, убедилась, что вокруг никого нет, и как можно спокойней. Пошла по тротуару. Медоедка громко фыркнула и показала лапой в направлении звука сирен. Мол, идем туда. Навстречу неприятностям. Животное закивало. Что ж, если суждено, поймают. Не бежать от них, а идти в лоб — в этом тоже есть смысл. Преступники так себя не ведут. Я поправила парик, лямки рюкзака и пощупала клипсу в носу. Представляю, что у нас за видок. Фрик и медоед. Патруль пронесся мимо. Затормозил, и по спине пошли мурашки. Медоедка показала лапой вперед и подняла морду, заглядывая мне в глаза. Я почему-то без слов поняла, что она хочет мне сказать. «Не оборачивайся». Вдруг позади снова раздалась сирена, и патруль поехал дальше, а я все же обернулась. Полицейские трогались от оставленной нами машины, видимо, сравнили номера, присмотрелись к наклейкам и решили искать дальше. Пронесло. Медоедка мне подмигнула. «Боже, вот это адреналин, и она так всю жизнь живет? Оборотница с видом верховного ежа показывала мне дорогу еще с полчаса. За это время я действительно на практике убедилась, что быть неформалом в городе очень выгодно. Тебя никто не хочет замечать. А уж быть неформалом-промоутером, топающим без листовок в конце трудного рабочего дня, и подавно выгодно. Разве что животное в рюкзаке вызывало улыбки у прохожих. Куда едем? Медоедка важно указывала лапой вперед. Наш целеустремленный дуэт вызывал легкое любопытство, но не более. Все спешили по своим делам, ежась от падающего снега. Вдруг медоедка запрыгала в рюкзаке, показывая на дверь с двойными створками. «Нам сюда?» — уточнила я. Я подняла голову и посмотрела на вывеску «Клиника пластической медицины и красоты». Медовый барсук все еще важно показывал лапой на вход.